Глава 28 восьмая Между тем пришла пора и вставать. Я спустился с чердака и сошел вниз. Но когда я проходил мимо комнаты девушек, вижу, дверь отворена, а Мэри Джейн сидит над открытой корзиной и укладывает вещи, значит, собирается ехать в Англию. Но вдруг она остановилась со сложенным платьем на коленях, закрыла руками лицо и заплакала. Мне стало ей ужасно жалко, да и всякому было бы жалко. Вот я вошел и говорю. «Мисс Мэри Джейн». «Вот вы не можете видеть людей в горе, и я тоже не могу, ей-богу. Скажите, о чем вы плачете?» Она плакала о неграх, я так и подумал. «Теперь, — говорит, — даже эта прекрасная поездка в Англию меня не утешает. Какое же счастье я буду иметь, когда припомню, что у няни моей деды котняли совсем?» Тут она еще пуще залилась слезами. «Господи!» — говорит. «Господи!» И руки поднимают к потолку. «Страшно и подумать. Они никогда больше не увидят друг дружку». Тут я не вытерпел. «Да нет же, увидят!» — говорю. «Недели через две. Я вам Так самой выскочила. Я и задержать не успел. А девушка тотчас закинула мне руки на шею и спрашивает. «Правда? Ну-ка ещё раз скажи, правда увидят?» Я спохватился, что выдал секрет, но было уже поздно. Я попросила ее дать мне минутку подумать. Она сидела и ждала, и словно кипела, вся раскраснелась от нетерпения. Но лицо у нее было счастливое. Она глубоко вздохнула, как человеку, у которого вырвали больной зуб. Я все раздумывал. Вот говорю о себе. Если человека приперли к стене, и он расскажет истинную правду, ему, пожалуй, влетит. Хоть я и не пробовал, а кажется так. А между тем здесь вышел такой случай, что правду сказать как будто бы лучше и даже полезнее, чем врать по-прежнему. Странная штука. Надо это запомнить и потом обдумать на свободе. Первый раз мне попадается такое. «Ну ладно, попробую. Возьму да и ляпну всю правду, как она и есть. Хоть это и выходит тоже, что сесть на бочонок с порохом и поджечь его спичкой, чтобы посмотреть, высоко ли взлетишь». «Мисс, — говорю, — Мэри Джейн, — если у вас такое место за городом, поблизости?» Куда вы могли бы поехать погостить денька на 3 на четыре?» «Как же, — говорит, — есть хотя бы к лотропам. А зачем ты об этом спрашиваешь? Постойте немножко. А если я скажу вам причину, отчего эти негры увидят друг дружку недели через две и притом докажу вам, что это сущая правда, вы согласитесь уехать к лотропам на четыре дня?» «На четыре дня? Да хотя бы и на год?» «Отлично, — говорю». Мне больше ничего не нужно, ваше слово для меня, вернее, чем две присяги на Библии. Она усмехнулась, вся покраснела. Позвольте, говорю, я лучше дверь затворю и закрою задвижку. Я так и сделал, потом вратился на место. Не пугайтесь, говорю, не кричите, сидите смирно на месте, как говорится, будьте мужчины. Я скажу вам всю правду, но только вы укрепитесь, мисс, хотя и неприятная штука, и вам будет тяжеленько, да ничего не поделаешь. Эти ваши дядья, совсем не дядья, а мошенники, плуты. Каких свет не родил. Ну вот, самое худшее сказано. И дальше пойдет легче. Ее как будто обухом ударили, но я дал языку волю и стал выкладывать все по порядку. Глаза ее сверкнули и зажглись, как свечи. Я рассказал ей все до капельки с того места, как мы повезли к проходу чужого паренька, и вплоть до того, как она кинулась на шею королю у самого крыльца, а он ее поцеловал раз пятнадцать или шестнадцать. Тут она как вскочит, и лицо у нее как огонь. «Ах, негодяй!» — кричит. «Скорее идем, нельзя терять ни минуты!» «Мы их осмолим и в перьях вывалием, утопим подлецов!» По делом, — говорю. Но только когда же, по-вашему, перед лотропами, Или уж? «Ах, я позабыла!» Она села на прежнее место. «Ты не сердись на мои слова, пожалуйста, милый!» Она положила на мою руку свою атласную ручку и так ласково, что я говорю, «Скорее помереть, чем стану сердиться на вас!» Я в сердце вошла и забыла об этом. Теперь продолжай, я больше не буду. Говорю, что надо делать, я все исполню. «Видите как?» — говорю. «Эти два жулика хуже не найдёшь, да только приходится так, что я поневоле должен странствовать с ними. А почему не скажу? Если вы поднимете тревогу, то здешние люди, пожалуй, вызволят меня из ихних лап. Но есть еще человек, которого вы не знаете, и он через это попадет в большую беду. Но его надо тоже выручить, не так ли? Значит, нельзя и тревоги сейчас поднимать». Эти слова навели меня на хорошую мысль. Вот есть способ, как нам, Джимом избавиться от этих плутов. подвести их под тюрьму, а самим удрать. Но мы не могли бы отплыть на плоту среди бела дня. Без герцога кто бы отвечал по дороге на расспросы. Поэтому я решил, что эту затею лучше всего в ход пустить поздно вечером. «Мисс Мэри Джейн», — говорю, — «вот как мы сделаем. Вам, пожалуй, не нужно оставаться у лотропов и так долго. Далеко ли они живут?» Мили за четыре отсюда без малого». «Ну вот как раз. Вы поезжаете туда, теперь же, и останьтесь там до девяти часов вечера или, скажем, до половины десятого, а потом попросите, чтобы вас домой отвезли. Придумайте что-нибудь экстренное, и будто вы прежде забыли о том. Если приедете сюда раньше одиннадцати, поставьте свечку на это окно и ждите до одиннадцати. Если я и тогда не явлюсь, значит, мы далеко, и опасности нет. Тогда выходите и рассказывайте все. Итак, постарайтесь, чтобы этих мошенников забрали в тюрьму». «Хорошо», — говорит, — «я так и сделаю». А если так обернется, что я не успею удрать, и меня заберут вместе с ними, вы уж заступитесь. Расскажите, как я вам все заранее открыла. Постарайтесь выручить меня. Заступиться? Конечно, заступлюсь. Они не тронут волоска на твоей голове. Ноздри раздулись и глаза сверкнули. А если я уйду вовремя, так меня здесь не будет, чтобы доказать, какие эти плуты. Да если бы я и был. Тоже помощь была бы небольшая. Я мог бы разве присягу принять, что они негодяи-обманщики, а в руках у меня ничего нету. Но есть другие, которые могут их вывести на свежую воду почище, чем я. Люди такие, которым скорее поверят. Я вам скажу, как их разыскать. Дайте мне карандаш и клочок бумаги. Вот, видите, он писал. Камелопард, небывалая дива Бриксвилле». Спрячьте это, досмотрите, не потеряйте. Если суду понадобится разузнать что-нибудь об этой паре плутов, Пусть напишут в Бриксвилл и скажут, что сдержали людей, которые разыграли небывалое диво, и при этом попросят свидетелей явиться. Увидите, что будет. Целый город явится, моргнуть не успеете. С палками, пожалуй, придут, мисс Мэри Джейн». Все было устроено. А «Аукцион, — говорю. — Пусть идет, вы не тревожьтесь. Никто ведь не станет платить за купленные вещи до истечения суток. А уж наши не отстанут, пока денег не получат. А там и продажи сойдет на нет, и они ничего не захватят». «Так точно, как с неграми было. Продаж не имеет силы, и негры вернуться сюда. Они даже за негров еще не успели денег получить. Теперь и сами попадутся». «Хорошо», — говорит. «Теперь я сойду вниз к завтраку, а потом уеду к лотропам». «Простите, это не годится, мисс Джейн. «Никак не годится. Лучше поезжайте до завтрака». «А чего так?» «А как вы полагаете, зачем я уговаривал вас уехать отсюда?» «Право. Я и не думала, не знаю, зачем». А затем, что лицо у вас совсем не деревянное, ваше лицо все равно книга открыта. Можно читать ваши мысли, как будто на бумаге. Что же вы думаете? Встретитесь с дядей Гарви? И он подойдет поздороваться, поцелует вас и Ах, перестань, перестань. Да, разумеется, я уеду сейчас же, с радостью уеду. Но как же оставить с ними бедных сестричек? «Ну, что ж делать? Вашим сестричкам придется потерпеть. Если все бы уехали, мошенники, пожалуй, догадались бы. Лучше всего вам даже не видаться ни с ними, ни с сестрами, И ни с кем в городе. Ведь ежели кто из соседей спросит у вас, как мы здоровы, ваших дядюшек, ваше лицо мигом все выдаст. Поезжайте с Богом, мисс. А уж я все улажу. Сестрице Сюзанне скажу, что вы посылаете дяденькам поклон, а сами уехали на дня немного отдохнуть и развлечься. И вернётесь сегодня же ночью. Не то завтра рано поутру». Пусть скажет, что я уехала гостить, а поклона не надо. Ну, хорошо, не надо. Еще одно слово об этом мешке с деньгами. Ну что ж, мешок у них. Вспоминать совестно, как я его отдала им своими руками собственными. Нет, извините, мешок совсем не у них. Как не у них? А тогда у кого ж? том-то и горе, что я и сам не знаю, был у меня, потому что я его стащил у них. Затем утащил, чтобы отдать вам. И я знаю, куда спрятал его, да только боюсь, что его там уже нет. Так мне жалко, мисс Мэри Джейн сказать не могу. но ей-богу, я старался сделать как лучше, честное слово. Меня чуть-чуть не поймали, мне пришлось тянуть эти деньги куда попало и убежать, а попал с ней очень хорошая. Ну, полно, не говори так, я не хочу. Значит, так вышла и вина не твоя. Куда ж ты спрятал мешок? Мне не хотелось опять наводить ее на грустные мысли, и даже язык у меня не поворачивался, чтобы рассказать ей правду. Вот, думаю, ей представится труп, лежащий в гробу с мешком золота на животе. С минуту я не мог ни слова вымолвить. Потом говорю. «Если позволите, мисс, я уж лучше вам не скажу теперь. Я напишу об этом на бумажке, а вы сможете прочесть по дороге к Лотропам. Согласны?» «Что ж», — говорит, — «согласна». Я тотчас написал. «Деньги спрятаны в гроб. Это случилось тогда, когда вы ходили плакать к покойнику поздно ночью. Я стоял за дверью, мне было очень вас жалко, мисс Мэри Джейн. Тут мне и самому захотелось заплакать. Я вспомнил, как она рыдала там одна одинёшенька ночью. А эти мерзавцы спали себе тут же, в ее собственном доме. Бесстыдные грабители. Я сложил бумажку и отдал ей. Тут я увидел, что и у нее слёзы на глазах. Она схватила меня за руку и крепко пожала ее. «Прощай», — говорит, — «я все сделаю так точно, как ты сказал. А если мы больше не увидимся, так знай, что я век тебя не позабуду, все буду вспоминать о тебе и стану молиться за тебя». С этими словами она ушла. Молиться за меня. Если бы она знала мои грехи, она не взялась бы за такое трудное дело. А и то сказать, она бы не отступилась, такой уж у нее характер. Она бы, пожалуй, стала молиться за самого Иуду Искариота. Говорить, что хотите, а лучше этой девушки я никогда не видел. И красотой, и добротой всех за пояс заткнёт. Она вышла из этой комнаты, и после того я уже ее не видел. Но я думал о ней тысячу раз, и об этих ее словах, что она станет молиться за меня». Если бы был какой-нибудь толк из моего моления, ей-богу, я бы тоже молился за неё. Мэри Джейн, должно быть, прошла по черному ходу, потому что никто её не видел, как она вышла из дому. Я встретил Сюзанну и Заячью Губу и говорю, как зовут ваших знакомых, что живут за рекой, куда вы ездите в гости? Их много, говорят, но чаще всего мы ездим к прокторам. Вот именно, как раз это самая фамилия, я всё забываю. Мэри Джейн велела передать, что она уехала туда в торопях. Кто-то у них заболел. «А кто именно?» «Я знал да забыл. Вот меня вертится, это...» «Господи, помилуй, уж не Ханна ли?» «Видно, что Ханна. Да, да, именно. Батюшки, да ведь она была здоровёхонькой на прошлой неделе. Что же, она серьезно больна?» «Не дай бог», — говорю. «Они всю ночь провозили с ней. Доктор говорит, она не выживет суток». какое горе! Да что у нее за болезнь?» Я в попыхах не мог ничего придумать, подходящего ляпнул свинка. «У бабушки твоя свинка, от свинки люди так не болеют». «Много ты знаешь. От этой свинки болеют. Эта свинка особенная, мисс Мэри Джейн говорит, новый сорт». «Как новый сорт?» «А так, что в нее примешаны разные другие болезни». «Какие болезни?» «Корь да коклюш, рожа, чахотка, горячка холера и ещё не знаю что». «Господи, и все это называется свинка?» «Так мисс Мэри Джейн сказала». «Ну, почему же? Скажите на милость, это называется свинка». Это свинка и есть, а свинки начинается. Да как же это так? Значит, пусть человек, скажем, ушибет себе палец, а после отравится ядом, свалится в колодец и шею сломит, пустит себе пулю в лоб. Если кто спросит, от чего же он умер, так надо ответить, он себе палец ушиб. Есть в этом какой-нибудь смысл? Вот так же и в твоей свинке. А что, оно прилипчиво? Прилипчиво? А ты б как думала? Да хуже, чем репейник, только пристанет, так после не скоро отстанет. «Вот страсть какая!» — сказал заячий губа. «Пойду сейчас же к дяде Гарви. «Да-да», — говорю, — «так и иди». «Так бы и я и пошел. Иди, рассказывай». «А разве не надо?» «А ты раскинь мозгами. Так, может, и поймешь, ведь дядя Гарви с Вильямом должны торопиться уехать обратно в Англию. Что же вы думаете? Они так и уедут одни, и вас здесь оставят, чтобы вы приехали после беспровожатого? Они станут вас дожидаться. Отлично. Дядя Гарви — лицо духовное, не так ли? Ну вот». Разве духовное лицо станет обманывать проходного кассира насчет Мэри Джей? Да ни за что не станет, вы и сами знаете. Он скажет, наверное, так. Очень жаль, но пусть лучше церковь моя и всякие дела останутся там, на воле Божией, но если моя племянница может занести с собой эту перепутанную свинку, так совесть велит не ехать и выждать три месяца с руку, как полагается, для этой заразы. Но все-таки, если, по-твоему, лучше сказать дяде Гарви. Ну вот. И путаться здесь еще бог знает, сколько с Мэри Джейной эта дурацкая свинка, когда в Англии так весело. Не говори пустяков. Или, может, ты бы рассказала кому из соседей? Что ты плетешь, господи? Разве ты не понимаешь, что те тоже сейчас пойдут и разболтают? Одно средство — никому ничего не говорить. Может, и твоя правда. Делай, как знаешь. А вот что надо сказать дяде Гарви. Мэри Джейн уехала в гости, чтобы он не беспокоился. Да, конечно. Она так и заказывала. «Передайте, — говорит, — дядюшке Гарви, дядюшке Вильяму, поклон и поцелуй. Скажите, что я Зарьку уехала к этим, ну, как их, к тем богачам, кого еще дядюшка Питер так любил. Ну, как их?» «Ты думаешь, должно быть про Аптерпов? «Ну да, про них. Чертовские эти имена всегда перезабудешь». И еще говорит, «Скажите, что я хочу попросить Аптерпов на наш аукцион». Затем и поехала к ним. Пусть бы они купили наш дом. Дядюшке Питеру это было бы и на том свете приятно. Я, — говорит, — До тех пор стану приставать к ним, пока они не пообещают приехать. Если не устану, так сегодня вернусь. А устану, так завтра поутру. О прокторах, говорит, им ничего не рассказывайте, а только об аптропах. Это, положим, сущая правда. Она и в самом деле зайдет к ним из-за покупки дом, Наверное, так. Хорошо, — говорят девчонки. И побежали к дяденькам передавать поклоны, поцелуи и слова старшей сестры. Теперь все уладилось. Девчонки не проболтаются, им хочется в Англию. Король с герцком тоже подумают, что пусть лучше она ездит хлопотать по делам аукциона, чем оставаться тут поблизости доктора Робинсона. Я был очень доволен. Дело обделано чисто, чище не сделать самому тому Сойро. Положим, он бы побольше шик упустил, а я не умею, не так обучен. Аукцион устроили на площади после полудня. Он затянулся надолго. Старый плут был тут же, после аукциониста. То рожь скорчит умильно, то ставит словечко благочестивое, или из писания скажет. А герцог расхаживал в толпе, гулил по-своему гу-гу и всем улыбался. Мало-помало дело дошло до конца, все было распродано, только осталось семейное место на кладбище, не занятое наполовину. Взялись из-за него. Этот король был жаднее всякой околы, ничего не хотел упустить. Покуда они возились с этой продажей, Подошел проход к пристани, и минуты через две показалась целая толпа с криком и гиканьем, с хохотом и песнями. Вот они, ура, другая пара наследников старого Петру Илкса. Берите какую угодно за ваши кровные денежки.